Глава 1356. Надежда. «Даруемая свобода. Я бы предпочел получить надежду». Ван Буэлэ пора мгновения молчал, а потом поднял голову и посмотрел на владыку желания, парящего над треножником. Разумеется, он понял скрытый смысл сказанного. Сначала его собеседник рассказал о награде, который обещал верхний план, потом объяснил своё отношение к ситуации и сделал предложение. Всё это было базисом для их возможного сотрудничества. Возможно, владыка не до конца был уверен в своих выводах относительно его происхождения, но он явно о многом догадывался. Такого рода кооперация была опасна для главы города, но в целом риски были не слишком большими, в худшем случае его подавят более могущественные силы. Если же всё удастся, он обретёт истинную свободу. Ван Буэлле тоже кое-что подозревал относительно личности и статуса некоторых владык второго плана, Он полагал, что они являлись частью группы, состоящей из 108 всемогущих, большинство запечатали и превратили в батарейки, чья энергия поступала на первый план. Некоторые оказались более сговорчивыми и подчинились, поэтому вместо печальной участи своих собратьев они практически навсегда лишились свободы. Одни потеряли надежду, вторые были готовы довольствоваться малым, а в сердцах третьих всё ещё горело пламя в ожидании, пока подвернётся удачная возможность. Ван Буэлэ всё это понимал поэтому не мог обещать ничего конкретного, он мог лишь ждать надежду, он верил, что за бесчисленные годы его нахождение здесь может подарить единственную и самую большую надежду. Вот почему Ван Боллэ спокойно ждал ответа владыке желания. Затянувшуюся тишину нарушил тяжёлый вздох. «Празднество скоро начнётся, оно подготовлено специально для тебя. Пойдём со мной». Владыка города вместо ответа решил сменить тему. Поднявшись, он неспешно взмахнул рукой, после чего пространство перед ним затуманилось. В следующий миг Иван Буэлэ вместе с владыкой желания переместился из резиденции в воздух над центральным алтарём города. Первым, что они услышали, был оглушительный рёв толпы. Площади и улицы были забиты горожанами. На текущем уровне магического закона он отчётливо чувствовал ауру обжорства в толпе практиков. Эта аура представляла огромную ценность для магического закона обжорства, Особенно после того, как владыка Желания взмахом рукава достало множество золотых щупалец, вокруг него забурлило аура обжорства. «Приступай!» В ушах Ван Булле раздался голос Владыки Желания. У него ярко сверкнули глаза. Не став больше церемониться, он дал волю своему магическому закону обжорства. Его тело резко увеличилось в размерах. В этот же миг он стал гигантом ростом более полутора километров. Вокруг него образовался вихрь, который стал с огромной скоростью всасывать в себя ауру обжорства. Под влиянием силы притяжения аура бурным потоком стекалась к нему, а потом растворялась в вихре и его теле. Его магический закон медленно укреплялся, так продолжалось, пока горела благовонная палочка, потому что этот праздник был организован специально для Ван Боула. Когда догорела благовонная палочка, владыка желаний не забрал себе ни капли ауры, остальные лорды обжорства тоже ничего не сделали. В отличие от владыки города, все восемь лордов пережили настоящий шок. Джоу Хуа Цепенелл, Утолинзы на лбу простопило испарено, остальные лорды обжорства были напуганы. Только двое из них, чей рост превышал полторы тысячи метров, выглядели немного спокойней. Но и в их глазах угадывались страх и настороженность, вихрь шириной в полтора километра по-настоящему потряс их. Диаметр в 300 метров считался минимум для лорда обжорства, а этот перевалил за полтора километра. Это означало, что магический закон Ван Бууле превзошёл многих лордов обжорства, а одним махом он поднялся с адепта плоти на совершенно новую высоту. Пока каждый из лордов думал о своём, Ван Бууле за время горения одной благовонной полочки поглотил около 30% ауры обжорства. Дело не в том, что он не хотел забрать всё. В бытность адептам плоти эти небольшие объёмы ауры благотворно на него влияли, но после возвышения до лорда обжорства ему будет трудно переварить так много. По этой причине праздник проводился всего раз в месяц, всё-таки аура обжорства требовалось переварить. И в отличие от лордов обжорства, остальные практики поглощали ауру напрямую, после него за дело взялся владыка желания. Он поглотил половину оставшейся ауры, после чего остатки выбрали лорда обжорства. На этом праздник для Ван Буэлэ закончился. После ухода владыки города лорды один за другим прислали Ван Буэлэ приглашения. Он не стал замыкаться в себе, Несколько дней спустя он заглянул к Джоу Хо, а потом по его совету побывал в гостях у остальных лордов. Не обошёл своим вниманием он и Толин отношение недавнего противника кардинально изменилось. Он не только вёл себя вежливо, но и поблагодарил за помощь Чен Лин Зы. Между ними произошёл конфликт, когда он был адаптом плоти, но Чен Лин Зы попытался их примирить. Там тому же сила Ван Буэлэ пугала Толин Зы, поэтому визит прошёл приятно для обеих сторон. В то же время духовно ледяная вода стала неотъемлемой частью кухни города Обжорства. Во время расширения торговый дом льдистого духа ни разу не повстречал на своём пути препятствий. После повышения ван Боулэда лорда Обжорства возникла необходимость заново поделить город. Его силы и добродушие сыграли не последнюю роль в том, что остальные лорды, пусть и нехотя, но отдали часть своих владений. В итоге в городе Обжорства появилась девятая сила. Делёжка земли закончилась через две недели, Мастер Льдистый Дух стал в городе могучей силой. Помимо восьми врат были сконструированы ещё одни. Ван бо передал все заботы об управлении владениями Чин Управляющая Карлик и всё остальные, как его первые последователи, тоже получили повышение. Они занимались разными делами в городе, хотя всё ещё были фанатично преданы ему. Преимущества у такой службы были огромными. В плане культивации они получили доступ к большим объёмам аура обжорства. Такими темпами они сами скоро станут адаптами плоти. Всё сложилось крайне удачно. Ван Боулэ наконец смог твёрдо встать на ноги в городе, но он понимал, что спокойствие и благополучие были недолговечны, потому что его не покидало чувство, откуда-то из второго плана к городу приближалось нечто зловещее. И снова интуиция не подвела его. Посреди ночи в городе обжорство зазвучала меланхоличная мелодия.